Глава седьмая. Захват Триеста. В гостиной Мао Джоу за последние две недели уже несколько раз менялась мебель. Его внезапные вспышки гнева стали происходить все чаще. Но никто, включая его родителей, не был готов поговорить с молодым мужчиной о его комплексе «превосходства», который начал перетекать в реальное психическое расстройство, бред величия с периодическими моментами неконтролируемой агрессии. Нет, наследник клана Мао и раньше не был святым человеком. Он ни во что не ставил бедняков, даже выдающихся специалистов своего дела, и к богатым людям не аристократического происхождения он относился предовзято, Особенно к представителям других наций, где даже королевские или царские династии едва ли насчитывают несколько сотен лет. То ли дело китайские кланы с более чем тысячелетней историей, с людьми ниже него по статусу он всегда общался подчеркнуто сверху вниз, не считал обязательным выполнять обещания, с легким сердцем кидал таких людей с оплатой за работу или поставки, А если те смели ему намекать о деньгах, давил их с помощью своих связей. Оттого его очень сильно задевало, что какой-то ноунейм no не из именитого рода, даже не из богатой семьи, посмел ходить перед ним с высокопотнятой головой. И где? На китайской земле. Пусть земля эта и была только цифровой. А с тех пор, как он узнал, что эта земля в самом делешная и является местом отступления китайской нации, Мао-Джоу будто коротнула На фоне этого он даже решил заключить союз с американскими корпорациями, которые никогда не оценивал высоко, считая, что время все расставит по своим местам. Вместе с тем, помощь эта могла оказаться для клана Мао и не особо полезной ведь реальные подкрепления подогнать они не могли, только отправить денег, и когда это клан Мао был обделен деньгами. Впрочем, стратегические договоренности были достигнуты, и пока этого было достаточно. Когда регионы объединились, а также на КВВ прибыла новая партия игроков, Мао Джоу почувствовал свежий импульс. Сначала многие китайские игроки были привлечены хорошими условиями в первой добровольческой олимпийской армии, однако щедрыми посулами и привилегиями в реальном мире наследнику клана Мао удалось склонить многих на свою сторону. Если бы не поддержка семейства Люн, которая то оказывала Аресу, быть может, русский потерял бы всех китайских игроков в объединенном регионе – На своей же территории Мао-Джоу пригрел игроков еще более основательно, собрал многотысячную армию. Еще тысячи игроков из соседних регионов он заранее привлек на свою сторону. Наследнику Лю было далеко до масштабов деятельности клана Мао. Но и подавить своего противника клан Мао не мог. Теперь не мог. Мало того, что некоторые китайские корпорации и рода склонялись к сотрудничеству с Аресом в большей степени, чем к сотрудничеству с американскими, европейскими или российскими корпорациями. Всем стало понятно, что Эрос – нефть, газ и электроэнергия нового мира, а у Ареса Эроса было столько, что другим и не снилось». Русский регулярно путешествовал по разным регионам, оставляя свои представительства то тут, то там. В этих поездках он не только открывал филиалы своей торговой и обменной компании, но и охотился на агентов, которых игроки уже стали считать ходячими сундуками с золотом. И до того, как игроки стали заниматься этим массово, составив конкуренцию Аресу, тот заработал на грабежах огромные суммы Эроса, как подсчитали аналитики. Молодой русский был достаточно умен и умел мыслить стратегически. Также он был везуч, что по многим китайцам с магическим мышлением казалось хорошим предзнаменованием. Кроме того, он хорошо относился к своим подданным и товарищам. Как показало расследование, именно Юматов помог своей товарке на последних стадиях побега. Никто так и не смог найти дальнейших следов общения Александра и Мари, но этот вариант событий не следовало сбрасывать со счетов. Исследования Марин были беспрецедентными. Может быть, Рис уже является генетически модифицированным человеком, но в тот момент, когда он спасал девушку, скорее всего, он был совершенно обычным парнем. Этот шаг с его стороны характеризует его как храброго и ценящего друзей человека. И сотрудничество с этим перспективным молодым человеком для многих китайских шишек казалось более интересным, чем сотрудничество со старыми идеологическими и финансовыми противниками. Эти организации нашли способ поддерживать Ареса через поддержку его друга лючена и его клана. Но также и сами предприятия клана Лю перед лицом грозящего кризиса оказались более чем важными объектами, приносящими большие выгоды, финансы и влияния, Многие крупные компании и объединения, правительства разных стран и просто богатые семьи, теперь думали о том, как стать более самодостаточными и перейти на самообеспечение, хотя бы электроэнергии. Те компании, которые занимаются производством оборудования для электроснабжения, в одночасье оказались на коне. В текущих условиях даже клан Мао вынужден считаться с третьесортным родом Люк. Но, несмотря на успехи среди китайских игроков, Мао Джоу потерпел поражение на том направлении, о котором не догадался бы и в страшном сне. Эти изменения оказались неожиданными для всех, возможно, даже для самого Ареса. Прошла всего неделя, прежде чем первая регулярная Олимпийская армия под командованием генерала Су смогла построить мост на территорию индийского объединения – и провести полномасштабную экспансию по этому направлению с помощью войск поддержки и первой добровольческой армии. Изначально ожидалось серьезное сопротивление со стороны игроков, поэтому первоначальный приказ подразумевал стремительную атаку и нанесение сокрушительного поражения индийским игрокам, которые не входили в специальные списки, присланные аресом. Индийское правительство и корпорации попросили Ареса не чинить проблем некоторым нужным игрокам, а постараться всячески их поддерживать, но они ничего не имели против, если Арес избавится от других игроков или будет воевать с местными. Вместе с тем, действительная ситуация оказалась совершенно отличной от предполагаемой ранее. Независимые индийские игроки приняли Олимпийские армии очень тепло и нисколько не собирались воевать. Более того, они начали массово вступать в первую добровольческую Олимпийскую армию. Причина этого оказалась весьма банальной – деньги. Индийские корпорации и правительства не были так богаты, как американские или европейские – Они не были так организованы и не пользовались такой народной поддержкой, как китайские, и не имели достаточно свободной земли, ресурсов и материалов для обеспечения достойной жизни игрокам, которые могли предоставить российские корпорации. И основным способом получения дохода для индийских игроков оказалась добыча эроса, А уже давно было выяснено, что у Ареса одни из самых маленьких налогов среди всех игроков на КВВ. Более того, если добывать Эрос в определенные часы, подданные Ареса получали дополнительные 10% Эрос, что перекрывало налоги. К тому же в последние дни из ниоткуда появился еще и 3% постоянный бонус. И еще в первой добровольческой армии Платилась регулярная заработная плата, присутствовало трехразовое питание и предоставлялось жилье. Игрокам не нужно было думать о пропитании и жилье для своих аватаров. Нет, легко можно было оставить аватар спать на улице и не кормить. Вот только никого не удивит, если на следующее утро аватар окажется обворованным или мертвым. Индейцы активно вливались в состав армии Ареса в надежде не только на регулярный доход и карьерный рост, но и на военную добычу. С того момента, как СУ с войсками вторично пришел в объединенный индийский регион, захват местных деревень происходил непрестанно. Некоторыми деревнями СУ с союзниками, но большинство оставалось во владении Ареса. Однако при захвате деревни всегда можно было чем-то нажиться, особенно имуществом зажиточных жителей деревни. Затем население деревни переселилось на территории ближе к Олимпу. Фактически это можно было бы посчитать рабством, но игроки не задумывались о жизни НПС. Впрочем, к новым жителям в государстве Ареса никогда не относились плохо, если те не совершали преступлений или проступков. А то, что работать приходилось больше, так для защиты рубежей своей новой страны. В этом плане местные были куда более терпимы, чем игроки. Вот за какое время можно закончить строительство стены длиной в тысячу километров? Именно такой был размер границы между регионом Олимпа и регионом под властью Мао-Джоу. Нет, конечно, стену можно было и обойти, но расстояние... Так вот, в этом игровом мире все было не как у людей. Простой вал метровой высоты уже закончили рыть. Местные были намного сильнее оригинальных землян, благодаря более высокому уровню, кроме того, среди них было много людей со специальными профессиями – землемеры, архитекторы, строители, которые значительно ускоряли время постройки вплоть до нескольких раз на вверенных им участках – а вскоре будет полностью закончена двухметровая стена, и это при условии того, что вокруг самого Олимпа строится серьезная крепостная стена высотой более 10 метров с возможностью дальнейшего увеличения высоты. Сотни километров такой стены, и местные люди с индийских регионов все пребывали и пребывали ускоряя строительство еще больше, От всех этих новостей Мао-Джоу чуть ли не харкал кровью и регулярно ломал мебель, но окружающие понимали, что на КВВ наследник Мао расстаблялся на жителях и местных в куда более жесткой форме. «Спартак» подошел к Триесту на следующее утро. Надо сказать, что, начав поход медленно, саму атаку вождь гладиаторов провел грамотно и стремительно – Проснувшиеся утром жители Триеста сами не поняли, как оказались в осаде. В самом городе поднялась суматоха, на улицах появились усиленные отряды городской стражи, но вот местные, судя по всему, не думали менять свой образ жизни. Я стал свидетелем нескольких попыток стражников разогнать веселые компании, особенно в районе улиц Любви, но, как оказалось, безобидные местные оказались вовсе не такими безобидными». На, в принципе, справедливые в данной ситуации приказы разойтись по домам, они отреагировали весьма бурно. С появившимися в руках мечами они просто отбивались от отрядов стражи. И там, и там были призыватели, и мы с Элифемой, успевшие забраться на крышу от того из домов, стали свидетелями короткой битвы, в которой, как и ожидалось, стражники проиграли и вынуждены были позорно отступить. Местные не могут нападать на игроков и жителей игровых деревень, пока те не нападут сами, но мировой закон не запретил им защищаться. В общем, в Триесте царил разброд и шатание. Местных было в несколько раз больше, чем жителей, и также в несколько раз больше, чем солдат в армии Спартака. Поэтому, когда караваны или отдельные группы местных таки решили покинуть деревню, Им никто не препятствовал. А ближе к вечеру я пообщался по свитку дальней связи со Спартаком. Договорились, чтобы в полночь его войска были наготове Как только мы откроем ворота, сразу сообщим. Одновременно с началом штурма мы атакуем Стеллу. Спартак был весьма доволен и полностью поддержал мой план — Правда, уточнил, сможем ли мы хоть час продержаться при захвате Стеллы, пока он не доберется к нам. Я успокоил вождя, пообещав, что обязательно дождемся его. С наступлением ночи поодиночке все отряды собрались к нам в гостиницу. Под это дело я снял еще и второй этаж в гостинице. Правда, ее хозяин очень живописно объяснял, что в ней уже нет мест, но, как всегда, деньги решили все. И да, Деньги позволили без проблем собрать весь наш отряд в одном месте. Патрули хоть и ходили достаточно часто, но были бессильны перед гуляющими местными. Они старались отслеживать перемещение групп молодых мужчин, но не одиночек. В самых непредвиденных случаях Эрос, как обычно, решил все проблемы. Вообще, я только поражался, насколько беспечным и коррумпированным было руководство деревни, если у их подчиненных дисциплина была ниже Плинтуса. Гаймарий, видимо, совсем расслабился, но от этого я нисколько не расстроился. Но вот наступила полночь. Часов в одиннадцать пятьдесят девять вечера я активировал все наши минные закладки. Из моего окна на третьем этаже были прекрасно видны последствия нашей диверсии. После громких хлопков, как я и предполагал, засветились здания. Создавалось впечатление, что светился весь триест, и город ожил. Только вот порядка в этом хаотически ожившем не было — На улице было много ошеломленного народа, вывалившего на улицы и не знающего, что делать. В домах было слишком ярко, магические фейерверки были рассчитаны на активацию в небе, а не в помещении. То там, то здесь вспыхивали драки между патрулями и местными так что в этом ночном бардаке можно было, наверное, целое войско провести, а не каких-нибудь пять десятков солдат. Два десятка призывателей под командованием Вардана я отправил к воротам. Остальные же, смешавшись с толпой вместе со мной, двинулись к центральной площади. Практически на всех улицах была суматоха. Мы прошли несколько домов, где иллюминации уже начали сходить на убыль, но люди не стремились заходить обратно. Признаюсь, я даже не ожидал, что наша диверсия окажется такой эффективной. Тем временем со мной связался Вардан. Ворота уже были открыты местными, и сейчас передовые отряды Спартака приближались к ним. Стража Триеста увидела происходящее, но из-за бардака в городе подкрепление задержилось, а атаку дежурной смены солдат на стенах мои люди легко отбили с помощью тех же местных. Передав ему, что мы скоро тоже вступим в бой, я разорвал связь. А еще через пять минут мы вышли на центральную площадь. На ней не было такого столпотворения, как на городских улицах, только потому, что ее оцепили жидкой цепочкой местные легионеры. Но для нас это не стало препятствием. По моей команде все члены моего отряда призвали своих бойцов, сразу увеличив количество нашего отряда раз в шесть. Оцепление мы смели за минуту. Никто из противников не ожидал подобной мощной атаки практически в сердце города. Мои горы на Аскет в этот раз оказались на острие атаки. Пока защитники на каменных башнях, защищавших путь к стели, осыпали нас стрелами, к нам устремились легионеры, как вызванные, так и солдаты. Кстати, надо сказать, достаточно высокоуровневые. Они схлестнулись с нашими бойцами» и в данном случае у нас оказался даже численный перевес. Мы же, бойцы, смяли центр вражеского построения практически сразу, а поливающий сверху огнем Горыныч и просветленный аскет, крутивший свой дзебянь, стали последней каплей для защитников. Легионеры буквально разлетались в стороны от его ударов». Оружие аскета словно обтекало щит противника, нанося клинком на конце очень неприятные раны, да и скорость его работы со своим оружием до сих пор меня поражала. Спустя пару минут мы наполовину разворотили и наполовину сожгли башни и деревянный частокол между ними, прорвавшись через него на небольшую площадку перед стелой. Здесь мы еще раз схватились с двумя десятками высокоуровневых легионеров, которые образовали подобие черепахи. Но черепаха быстро распалась от одного единственного удара фемы, и тут к защитникам пришла помощь. Над остатками черепахи появилась высокая симпатичная девушка с покрытым чешуей телом и широкими перепончатыми крыльями, В руках она держала два огромных серпа, за ней появилось еще две ее сестры-близнеца, а с двух сторон на нас хлынули новые противники. На этот раз это были не легионеры, а разные мифологические создания, сатиры, фауны, гарпии, так что схватка закипела с новой силой. Я же со своими девушками развернулся и увидел стоящих в 20 метрах от нас трех богато одетых римлян-игроков в сопровождении десятка призывателей поддержки. Похоже, вот кто вызвал этих бойцов, а за их спиной выстраивалась длинная колонна легионеров. Главным был холёный мужчина с породистым лицом, в ярко-голубой тоге, подбитой пурпуром. Гай Марий, уровень десятый, дробь шестой. По бокам от него стояли хмурые крепыши с квадратными лицами, но тоже одетые в богато отделанные бархатом и пурпуром тоги. Квинт Максим, уровень восьмой, дробь пятый. Луций Сатурнин. Уровень восьмой дробь пятый. — И кто ты, наглец, посмевший явиться сюда? — прогремел Гаймарий, пафосно выставив ногу вперед. — Я барон Орес, — хмыкнул я, — а вот ты проиграл, уважаемый. Я кивнул Эль, и она начала стрелять, как и критские лучники, за ней. В трех моих противников устремилась целая россыпь стрел — Но, к моему удивлению, пострадал только Квинт Максим, который с четырьмя стрелами повалился на камне. В руках у оставшихся двух противников мгновенно появились высокие прямоугольные щиты, а в руках мечи. И в следующий миг в нас полетели копья из-за их спин. Тут уж не растерялся я, бросившись в атаку, увлекая за собой своих спутниц». Благодаря нашему перемещению копья лишь высекли искры из камней площади, а мы схлестнулись с двумя игроками в ближнем бою. Мне достался Гай Марий. Сатурнин оказался один против моих трех девушек, причем он же коротким приказом остановил легионеров за спиной, готовых помочь своим командирам. «Я посчитал, что трое моих телохранительниц разберутся с игроком Дореса связанными руками, а сам выхватил меч и погрузился в бой. Гай Мари оказался весьма опытным фехтовальщиком, но я был выше уровнем и сильнее физически, поэтому этими способностями компенсировал свой недостаток фехтования». В результате от одного из моих ударов меч противника сломался, и я обратным махом разрубил ему грудь, а затем, оглянувшись по сторонам, вонзил в него свой убийственный кинжал. Такого ни врага, ни подчиненного мне не нужно. В это время мои девушки уже покрошили буквально в мелкий фарш своего противника и сейчас отмахивались от напиравшие на них шеренги легионеров. Я присоединился к ним, и некоторое время у нас было примерное равенство в силах, но постепенно нас начали теснить. Оглянувшись, я увидел, что мои бойцы так и не смогли добраться до Стеллы. Похоже, все летающие твари римлян были повержены, но, по всей видимости, Игорыныч и Аскет отправились на перерождение. От всего моего отряда, призванных бойцов, осталась, дай бог, третья часть. Призывы закончились... А на месте погибших защитников уже появились новые, и теперь уже отступать пришлось нам. Схватка становилась с каждой секундой все более ожесточенной. Если мои высокоуровневые спутницы вполне справлялись, то я уже порядком потел. Даже со своей повышенной силой и выносливостью я уже едва держал меч в руках». И, как обычно, в последний момент, наконец-то появилась помощь. Со озоном металла и гортанными криками площадь начала заполняться войсками «Спартака». Увидев количество все пребывающих врагов, наши противники сразу прекратили сопротивление и побросали оружие. Я тяжело вздохнул и сел на плиты. «Устал!» «Вот честно признаюсь, устал!»